Приём 32. -й. Социальное доказательство. Роберт Чалдини, автор бестселлеров по социальной психологии, вывел один достаточно интересный приём убеждения, который мы с вами сейчас позаимствуем. Имя приёму социальное доказательство. Как он работает? Представьте, что вы зашли на сайт с штуками У одной штуки всего 3 плюсика, у другой 1500 плюсиков. На какую вы накинетесь в первую очередь? Правильно, на ту, что популярнее. Ещё пример. По улице вам навстречу бежит огромная толпа, крича что-то вроде спасайся, кто может. Какова вероятность, что вы побежите с ней? Психологи называют цифру 80 и более процентов. В голове рядового члена общества лежит одна очень простая идея. Если что-то делает большинство, значит, это правильно. Это не плохое и не хорошо, это просто данность и признак Homo sapiens. С этим нужно смириться и взять новое оружие. Мы и возьмём. Как можно использовать принцип социального доказательства для убеждения в тексте? Вот лишь несколько примеров. Более 700 тысяч человек уже скачали наше приложение. Оно стоит того, и цифры это доказывают. Опросы показывают, 91 из 100 фотографов пользуются специальными разгрузками. Профессионалы знают, это по-настоящему удобно. Первый тираж книги разошелся всего за 12 дней, это говорит о многом. Покупатели не могут ошибаться. Более 3 млн россиян выбирают для дома чистящее средство N. Приём старый, как дедушка Пушкина, но при этом всё ещё работает. Нашли большие цифры. Подали это как преимущество, показали читателю. Да, какая-то часть людей не ведётся на подобные штуки. Но она крайне мала и не составляет даже трети от общего объёма. Остальные читать ли, если и не закричать сразу: "А, убедили!" то очко за убеждение вам всё же накинут. А каждое очко в нашей копилке убеждения на вес золота.